Глава седьмая. Кроват. Здесь уместно будет упомянуть об одном случае, так как он принадлежит к числу тех, которые лучше всего обрисовывают личность Диньского епископа. После уничтожения шайки Гаспара Б., разбойничавшего в Валиульских ущельях, один из его сподвижников, кроват, скрылся в горы. Некоторое время он с остатком шайки Гаспарбе прятался в Ницском графстве, затем перебрался в Пьемонт и вдруг снова появился во Франции, около Барселонетты. Сначала он показался в Жазье, а потом в Тюиле. Он укрывался в пещерах Жук-де-Лягель и оттуда спустился к селениям и хуторам Убаи и Убаетты. Он доходил даже до Амбрюна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 Во время этих хлопот в дом священника принесен был какими-то неизвестными, скрывшимися немедленно, какой-то большой ящик на имя епископа. Ящик открыли. В нем оказалась парчевая мантия, митра с бриллиантами, архиепископский крест, великолепный посох и все епископские облачения, украденные месяц тому назад из ризницы Амбрюнской церкви Богоматери. В ящике нашли клочок бумаги с надписью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 По возвращении его в Шастелары и по всей дороге сбегались поглядеть на него из любопытства. В церковном доме Шастелары его ожидали мадмуазель Батестина и мадам Маглуар, и он сказал сестре, «Разве я не был прав?» Священник отправился бедным к бедным горцам, а вернулся оттуда богатым. «Я вез туда только упование на Бога, а привез оттуда сокровище целого собора».